Каждое значительное разногласие решалось или с помощью револьвера, или с помощью ножа. Фредерик Ло Олмстед в своем «Путешествии по Техасу» 1850 год говорит, «В Техасе, вероятно, столько же револьверов, сколько взрослых мужчин. После небольшой тренировки мы уверенно могли снести голову змее с седла и более или менее разумного расстояния». рассказ первый езжай дальше всадник увидев побитые непогодой постройки ранчо джи бар те джентри пришпорил гедово промчавшись по дорожке быстрым галопом влетел во двор и соскочил на землю эй радостно улыбаясь заорал он неужели меня некому встретить дверь распахнулась и на ветхое крыльцо вышел человек многодневная щетина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 — спросил Тек. — Фамилия вроде незнакомая. — Тебя и впрямь долго не было, — признал содерман Иначе бы ты знал, кто такой Вен Хардин. Он хозяин нашей округи. Босс. А Олни — шериф. Тек Джентри отъезжал от родного ранчо в сметённых чувствах. Дядя Джон. Убит в поединке. Какая ерунда. Старик не стал бы драться. Никогда в жизни. А этот Дик Олни — шериф.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 Когда Тэг подъехал, на широкой веранде жилого дома Лондонов ошивалось без дела трое, все незнакомые ему. Он осторожно оглядел их. «Где бил Лондон?» — справился Тэг. «Лондон?» — человек в широкой коричневой шляпе пожал плечами. «Наверное, дома, на перевале Сандоннет-Пасс? Что ему здесь делать?» «Это ведь его ранчо?» — требовательно спросил Тэг. Все трое, казалось, напряглись. «Его?» — человек в коричневой шляпе покачал головой. «Откуда ты свалился, парень?» «Это ранчо Вена Хардина. У Лондона нет ранчо. У него вообще нет земли, если не считать нескольких акров возле ручья у Сан-Боннет-Пас. Они с дочерью там и живут». Он вдруг усмехнулся. «Но, похоже, ей недолго осталось там жить. Слышал, что она собирается работать в танцзале Лонгхорна». «Бетти Лондон? В Лонгхорне?» воскликнул Тек. «Не смеши меня, ковбой!» «Бетти приличная девушка и не станет...» «Так написано в объявлениях», — спокойно ответил человек в коричневой шляпе. Часом позже Тэг Джентри ехал в задумчивости по пыльной улице Сан-Боннета. Весь этот час он провел в размышлениях и вспомнил слова Содермана. Тот сказал, чтобы харден или Олни отдали все, что ему причитается. Неожиданно это замечание приобрело двоякий смысл. «Парень спешился у Лонгхорна».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 и в салун вошёл высокий, хорошо сложенный мужчина с худым, измождённым лицом, в отглаженном сером костюме и тёмной шляпе. Тек заметил, как затвердел взгляд бармена и с интересом оглянулся на вошедшего. Тот снял шляпу. Оказалось, что его светло-пепельные волосы аккуратно причёсаны. Он огляделся и задержал взгляд на Теке. «Приезжий!» — вежливо осведомился он. «В таком случае разрешите угостить вас». «Я не люблю пить один, но еще не опустился так низко, чтобы делить компанию с этими кайотами». так напрягся, ожидая, что со стороны сидевших за столиками последует какая-нибудь реакция. Он озадаченно взглянул на блондина и, обратив внимание на светившееся в его глазах насмешливое добродушие, кивнул. «Конечно. Я с вами выпью. Меня зовут...» — добавил высокий. «Энсон Чайлд».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 Им известно, что я умираю от туберкулеза и в результате не боюсь смерти от пули. Их сдерживает страх, но не только он. Скажем так, все дело в математике. Каждого из них мучает вопрос, сколько подобных им отдадут Богу душу, прежде чем умру я. Задачка нерешаемая. Все мы под Богом ходим, но...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 «Если здесь у Тэка и есть единомышленник, то это Энсон Чайлд». Ковбой допил виски и направился к двери. Обернувшись, он встретил взгляд бармена. «Поезжай дальше!» — сказал тот. Тэк Джентри улыбнулся. «Мне здесь нравится!» — ответил он. «Я остаюсь!» Он запрыгнул в седло и повернул Гнедова в сторону Сан-Боннет-Пасс.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 Гнедой шел по тропе легким галопом, огибая высокие красноватые утесы горы Конокрада. так переправился через широкий ручей у прицела, и перед ним, как ворота в горной цепи, открылся перевал Сан-Боннет-Пас. Слева, в рощице, виднелись небольшой глинобитный дом и кораль. Подъехав ближе, он увидел, что в корале стоят две лошади, а когда узнал их, его глаза сузились. «Пуговка и черныш!»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 Они видели револьвер в его руке. «Правой руке!» — продолжал внушать, как нерадивому ученику Хардин. Так вдруг хрипло рассмеялся. «Всё ясно! Дядина правая рука не действовала с тех пор, как его тяжело ранили подшило, где он пытался вынести с поля боя раненого солдата. Ею он не мог удержать и пёрышко, не то что револьвер!» Лицо Хардина потемнело, а Дик Олни кинул на него беспокойный взгляд.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 Возможно, и судья, их ставленник. Самый простой выход — бросить всё, плюнуть и отправиться в Пекас. Именно это и посоветовал бы ему дядя Джон, самый миролюбивый человек из всех, кого он знал. Так Джентри был совсем другого сорта. Его отец погиб в битве с командчами, а сам он ушёл на войну со всем мальчиком. Дядя Джон воевал в подразделении, не принимавшем непосредственного участия в боевых действиях, Но Тэг сражался долго и успешно. Путешествие на север со стадом оказалось трудным и кровопролитным. Дважды они отбивали атаки индейцев, а один раз столкнулись с бандой скотокрадов. В Элсворте ганфайтер по имени Перрис пытался устроить ему неприятности, но закончил свою жизнь на грязном полу Салуна. Тэг спешно покинул город, перебрался в Додж и скоро нанялся на перегон стада в Вайоминг.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 В падавшем из окошка свете прочитал записку. «Это может мне помочь?» Тихо пробормотал он. «Побыстрее приезжай в город. Назревают неприятности. Сейчас мы не можем себе позволить, чтобы что-то случилось. В. Х. Вэн Хардин. Так, им не нужны неприятности. Но почему именно сейчас?» Свернув записку, так сунул её в карман и, прижавшись к стене салуна, заглянул в окно.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 Повозка перевернулась, и Лондон повредил позвоночник. Он больше не может ездить верхом и долго сидеть. «Это и вправду был несчастный случай?» — осведомился Тэг. Чайлд опять пожал плечами. «Сомневаюсь. Доказать ничего нельзя. в одной лошади на бедре нашли глубокую царапину, похоже на то, что кто-то с обочины крепко ударил её кнутом с остальным шариком на конце». «Здорово», — произнёс Тэг. «Они всё продумали». Чайлд кивнул. Откинувшись на спинку стула, он положил ноги на письменный стол и внимательно изучал Тека Джентри. «Вы понимаете, что будете следующим? Они не потерпят, чтобы вы во что-то вмешивались. Думаю, вы уже достаточно их побеспокоили». так рассказал о шедшем за ним человеке и передал найденную записку Чайлду. Глаза адвоката сузились. «Хммм, похоже, им придется до поры до времени спустить дело на тормозах. Может, это нам пригодится?»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 «Я лишь мул под седлом, с которого они управляют здешними краями, не более. Мне очень нравится поддразнивать их, а они меня боятся». «У вас есть клиенты?» «Клиенты?» — Энсон Чайлд расхохотался. «Ни одного. И вряд ли будут в дальнейшем. В округе, задавленном одним человеком, не заводят судебных тяжб. У Хардина никто не сможет выиграть дело». К тому же местные жители слишком озабочены своей ненавистью к Хардину, чтобы ссориться друг с другом. «Ну, тогда», — заявил так — «считайте, что у вас есть клиент. Поезжайте в Остин, потребуйте расследования, выложите факты на стол. Может быть, вы ничего не добьетесь, но в любом случае поднимите шум. Главное, чтобы заговорили люди. Эти подонки, кажется, боятся огласки. Вот мы о ней и позаботимся. Выясните все, что можно. Наймите детективов. Пусть они пойдут по следу Хардина. Надо узнать, кто они, откуда пришли, чем занимались раньше. Чайлд выпрямился. — Мне это нравится, — печально произнес он. — Но у меня нет таких денег. Он обвел рукой комнату. — Я и так задолжал за квартиру. Дом принадлежит Фернесу. Вот он и разрешил мне пожить здесь. Тек усмехнулся, расстегнул рубашку и вынул из-под нее потайной пояс с деньгами. На севере я продал скот. Он отсчитал тысячу долларов. «Возьмите. Можете тратить всё или часть, но только создайте для них проблему. Рассказывайте всем о здешней ситуации». Чайлд энергично встал. «Дружище, ничто не доставит мне большего в Они у меня попляшут. Я...» Он мучительно закашлялся, а так хмуро смотрел на него. Наконец Чайлд выпрямился. «Вы готовы положиться на больного человека, Джентри?» «Я полагаюсь на бойца».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 «Он держал в руке револьвер! Я сам видел!» Тэг перевел взгляд на говорившего. «В какой руке?» «В правой!» Уверенно, с вызовом воскликнул парень. «Я свидетель!» «Спасибо, ковбой!» Вежливо поклонился Тэг. «Оружие было в правой руке Джона Джентри, а правая рука Джона Джентри не работала со времен битвы и пришила!» «Что?» Человек, видевший револьвер, стушевавшись, отступил. Его лицо слегка побледнело.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 Ему лучше расторгнуть сделку. «Слишком много треплешь языком!» Примеченный им силач выпятил грудь и расправил широкие плечи, которых хватило бы на двоих. «Ты заявил, что среди нас есть воры!» «Воры и убийцы!» — уточнил Тек. «Если ты из тех червей, что ползают под каблуками Хардина, это относится и к тебе!» Тот рванулся вперед. «Дай ему стар!» — возбужденно завизжали из толпы. Тэг Джентри вдруг почувствовал яростный прилив радости. Он отступил, потом внезапно сделал шаг вперед и сильно двинул правый. Удар пришелся стару в живот. Он крякнул и остановился, но Тэг встал в стойку и нанес еще два. Левый разбил противнику губу, а правый рассек скулу. Стар покачнулся, осел на стоявших вокруг людей, потом тряхнул головой и пошел в наступление, как разъяренный бык. Пробившись через вихрь мелькавших кулаков так вонзил в противника тяжелый прямой левый затем сильным боковым правым попал по рассеченной щеке и по лицу старо потекла кровь ковбой сделал шаг вперед и обеими руками крепко двинул противника по корпусу а когда тот попытался большим пальцем выбить ему глаз отдернул голову и ударил ею врагу в лицо стар со сломанным носом порванной до кости скулой пошатываясь, попятился, но Тэг не отпускал его ни на секунду, тузя обеими руками. Это только начало. Его противник работал на Хардина, и он его проучит, покажет пример всем. Когда он уйдет, лицо Старра будет знаком крушения власти Вена Хардина. Слева и справа Тэг лупил его по лицу, и стар, подавленный его атакой, беззащитный после удара в живот, сломался. Он внезапно рухнул на пол и остался лежать, слабо постановая. Пробившись сквозь толпу, Вэн Хардин остановился над ним и посмотрел. Затем поднял потемневшие от гнева глаза на Тэка. «Ищешь неприятностей, так, что ли?» — спросил он. «Только улаживаю те, что начались после моего отъезда, Вэн». Тэк чувствовал себя великолепно. Он стоял, подавшись вперед и приготовившись к продолжению драки. Ему нравилось ощущать удары и наносить их.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 И Тек Джентри возненавидел Олни. Многие восхищались смелостью Энсона Чайлда, многим он помогал. Испуганные сами, они любили его издевки над Хардином и Олни. А теперь он мертв. Убит. «Чайлд мой друг!» — запротестовал Тек. «Он собирался в Остин по моим делам!» Хардин глумливо рассмеялся. «Значит, он знал, что твое дело проигрышное, и отказался ехать? А ты в припадке гнева прикончил его?»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 «Мы еще увидимся!» — зло прохрипел он. «Скоро!» Рядом с ним пошли и Содерман, и Хардин, а сзади следовали два головореза из банды Вена. Маленькая тюрьма имела всего четыре камеры и караулку. Тека впихнули в распахнутую дверь одной из камер. «Будем считать, что про Остин ты теперь забудешь», — усмехнулся Хардин. «У Чайлда там нашлись бы друзья». «Энсон Чайлд убит».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 «Билл Лондон — беспомощный калека и не в состоянии передвигаться. Рад Фернес, несмотря на хорошее к нему отношение, не станет помогать в открытую. так не сомневался, что и убийство ему пришьют. К тому времени, как дело передадут в суд, они подготовят достаточно улик. Его револьверы находились у них, и им ничто не мешает пару-тройку раз выстрелить из них. Подставить его очень и очень просто».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 Так упал на койку, стоявшую в углу камеры, и, убаюканный дробью дождевых капель, скоро заснул. Разбудил его новый звук. Дождь все еще шел, но издали доносился страшный рев. Прислушавшись, Джентри вдруг понял, что он исходит из пролегавшего за городом старого русла, очевидно, до краев наполненного дождевой водой. Вода журчала и где-то еще рядом. Он слушал, оторвав голову от подушки. потом встал и подошел к противоположной стене маленькой камеры. Шум бегущего потока доносился из-под угла тюрьмы. Последнее время, видно, дожди шли часто. Он обратил внимание, что бочка, собиравшая дождевую воду с крыши, переполнена. Хлиставшая из нее вода подмывала угол здания. Он вернулся и сел на койку. Пока прислушивался к журчанию струй, у него возникла неожиданная идея. так встал и прошел в угол камеры. Чиркнув спичкой, осмотрел пол и стены. Они отсырели. Он топнул ногой по плитам пола, но они держались. так ударил ногой стену. Крепкая. Какая здесь толщина стен? Судя по двери тюрьмы, не меньше восьми дюймов. А как насчет пола? Встав на колени, он зажег еще одну спичку, внимательно осматривая плиты, скрепленные цементом. Потом пошарил в карманах. Там не оказалось ничего, чем можно было бы выцарапать из щели цемент. Карманный нож, охотничий нож — всё отобрали. Внезапно пришло воодушевление. Расстегнув широкий кожаный пояс, он начал ковырять цемент краем тяжёлой медной пряжки. Цемент оцарел, и так работал не переставая. Потные руки скользили по пряжке. Он ободрал пальцы о грубый каменный пол, но ни на секунду не прерывал своего занятия. Скрёб, царапал. Выковаривал один за другим маленькие кусочки цемента. Время от времени вставал и ногой испытывал плиту на прочность. Она стояла незыблемо, как гибралтарская скала. Он скрёб пять часов подряд, пока не стёр напрочь пряжку. Ему удалось выцарапать почти два дюйма. Сместя в кучку цементную пыль и собрав грязь со своих ботинок, Тек как можно тщательнее заделал щель. Затем подошёл к койке, лёг и мгновенно заснул.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 который мог бы помочь. Подождав, пока в тюрьме воцарится тишина, а из Лонгхорна станут доноситься обычные вечерние звуки, Тек встал и отправился в свой угол. Под ним весь день бежала вода, и, должно быть, вымыла приличную канаву. так наклонился и вынул из кармана вилку, припасенную с ужина. Олни, занятый планами, как помочь Теку бежать, и, уверенный, что пленник принял его предложение, не обратил внимания на пустую тарелку без вилки. Стоя на коленях, Тек выковыривал цементную пыль и грязь, которой ночью заделал щель, и неистово начал углублять ее. Он работал целый час без перерыва, потом подошел к ведру с водой, напился, потянулся и вернулся в угол. Прошел еще час. так встал и топнул по плите. Ему показалось, что она чуть просела. Он подпрыгнул и с силой ударил ногами. Плита подалась так резко, что он чуть не провалился. Восстановив равновесие, зажег спичку и нагнулся над дырой. До поверхности текущей воды оставалось не больше шести дюймов, и даже на первый взгляд поток оказался намного глубже, чем он себе представлял. так еще немного присмотрелся, секунду подождал и опустил ноги в воду. Стремительный поток рванул их, но он уже сам спустился в дыру, и течение немедленно подхватило его и понесло. Перед Теком...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 И в тот же момент вода его подхватила с еще большей скоростью. Последним отчаянным усилием он рванулся к черному пятну и ухватился за корень. Бешеное течение волокло ствол огромного тополя. Так с трудом подтянулся ближе и, перекинув ногу, влез на него. К счастью, тяжелое бревно не перевернулось. Лежа в непроглядной темноте на стволе тополя, он понял, что случилось. За улицей... В ряду домов которой стояла тюрьма, пролегла мелкая песчаная канава. Один ее конец упирался в отвесный обрыв. Этот обрыв, канава и сухое русло образовывали на местности треугольник. Стекавшая с обрыва крыш домов и улицы вода захлестнула канаву, значительно углубив ее, а теперь течение, как спичку, вынесло его в ревущий поток, мчавшийся по заполненному до краев руслу.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 А если и выберется, то это будет истерзанный кусок безжизненной плоти. Бревно, которое оседлал Тек, ударило волну, и его захлестнула вода. Потом оно беспомощно закрутилось в повороте русла. Впереди, за другим поворотом, грохотало, бесновалось ущелье. Бревно качнулось и вдруг зацепилось корнями за груду, вынесенного течением мусора. Развернулось и перегородило поток. Отчаянно цепляясь за него, Тек пополз к корням.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 Но она слишком далеко, а у него нет лошади. К Фернесу. Но насколько можно доверять бармену, и согласится ли он помочь? Однако мысль о Рэдди навела его на мысль о Чайлде. У него есть место для передышки, если только он сможет добраться до квартиры Чайлда над Солуном. К счастью, его прибило к тому же берегу русла, на котором находился город. так страшно устал. Мышцы одеревенели, а нога сильно болела.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 Когда свеча разгорелась, он начал стаскивать с себя мокрую одежду. Раздевшись, Тек насухо вытерся полотенцем, не трогая больную ногу. Нашел виски, налил себе в стакан. Одним махом выпил его и сел на диван смотреть ногу. От одного взгляда на нее его чуть не вырвало. На икре зияла страшная рваная рана. Должно быть, он напоролся на корень или ветку дерева. Он ухитрился не повредить артерию.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 и, опираясь на неё, кое-как добрёл до двери. Дождь кончился. Портьеры в передней комнате оказались подняты, и, выглянув на улицу, так сразу увидел Вена Хардина. Он стоял напротив Лонгхорна и разговаривал с Соддерманом и усатым мужчиной, которого так встретил на своём ранчо. Вид врагов напомнил ему о деле. Тэг начал искать оружие и обнаружил пару превосходных кольтов, инкрустированных серебром,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 Больше, чем обычно в такое время суток. Одна-две физиономии показались ему знакомыми. Дважды проехал мимо верхом вооруженный шериф. Напротив Лонгхорна ошивались Стар, Усатый Мужчина и еще двое, которых Тек встретил на старом ранчо Лондона. Тек еще раз перекусил сыром с хлебом. Он заканчивал трапезу, когда на улицу выехала повозка, и его сердце застучало быстрее. В ней сидела Бетти Лондон, а рядом ее отец, постаревший и осунувшийся, с посидевшими волосами, но с оружием. Что-то там происходило, что-то вот-вот должно случиться. Тек не представлял, каково его собственное положение. Он числился сбежавшим заключенным. По закону его без предупреждения могли пристрелить Олни или Стар, который, похоже, являлся помощником шерифа.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 «Они считают, что с тобой расправились, как только Ол не отвёл тебя в тюрьму. Это наши старые друзья». «Бетти!» — раздался с улицы голос Вена. «Не отвечай». Он встал. Взгляд его тёмно-зелёных глаз стал жёстким. Пусть поднимется. Бетти ждала, прислушиваясь к звукам с улицы с широко раскрытыми глазами. На лестнице простучали шаги. Затем дверь распахнулась. бэт Харди насёкся.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 Ты свалял дурака, когда решился украсть наш ранчо. Видишь ли, мы владели землей не на тех же правах, как все остальные. Что ты хочешь этим сказать?» С подозрением осведомился Хардин. «Догадайся. Ты ведь тут самый умный!» Нарочито медленно произнес Тек. «Прежде чем браться за дело, тебе следовало все досконально проверить. Понимаешь ли, ранчо Джентри находилось на земле, подаренной правительством. Предки моей бабушки — испанцы».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 Дело в том, что в столице знают, что джентри не имеют права продавать или обменивать землю. Поэтому, если кто-нибудь заявил бы на нее свои права, ему задали бы кучу вопросов. Рано или поздно правительство все равно стало бы выяснять, как так получилось. Хардин стоял ошарашенный. С улицы донесся стук копыт. Вдруг слева раздался голос. «Спустись вниз, Вен! Надо кое с кем поговорить! Так о джентри я беру на себя!» Так оглянулся.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 Но затем он совладал с собой, и улыбка вновь зазмеилась на его губах. «Да это просто смешно! Какая чепуха! Эту лошадь я купил жеребёнком и выкормил! Всякий может ошибиться, так Все и похожи одна на другую. На ней моё клеймо. И, если вы заметили, оно старое!» «Пуговка!» — громко позвал джентри. «Пуговка!» При звуке знакомого голоса лошадь встрепенулась. «Пуговка!» — скомандовал Тэг. «Прыжок!»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 Рейнджер усмехнулся. «Похоже, мистер, вы доказали свою правоту. Этот человек конократ — конократ». Вэн Хардин поднялся на ноги с потемневшим от ярости лицом. «Думаешь, тебе все так сойдет?» Его рука метнулась к кобуре. так Джентри наблюдал за ним и среагировал молниеносно. Два выстрела громыхнули одновременно. От деревянных перил рядом с Теком отлетела щепка, а Вэн Хардин медленно развернулся и упал на колени. И тут же прогремел голос.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 и не тоже. Поэтому они старались не поднимать шума. Знали, что мы их проверяем. Рейнджеры принялись за работу и с помощью горожан разоружили людей Хардина. «Ты оправдал своё имя, напарник», — усмехнулся Тек. «Оправдал на все сто». «Что ты имеешь в виду?» — оглянулся на него Чайлд. «Как это «оправдал своё имя»?» — так улыбнулся. И сказано, «Придёт Чайлд и поведёт за собой всех». Child.